Попив воды из реки и смыв с лица дорожную пыль, уселся на пенек. — Буду ждать. Время тянулось медленно, но часа через два из-за пологого поворота показалась купеческая шхуна с пузатыми бортами низкой осадкой. Шхуна явно приближалась к берегу, мягко ткнулась в него носом. — Эй, на берегу, держи конец! Стоявший на носу матрос кинул мне причальный канат, который я споро намотал на пенек, на котором сидел раньше. Сашхуны сбросили трап. Сбежало несколько человек, начали собирать дрова для костра. Быстро темнело. Когда костер уже весело трещал дровами, освещая поляну, по трапу важно сошел купец, дородный, толстый, кладистой бородой, одетый в шелковую рубашку, под распахнутым кафтаном. Сразу видно, хозяин, солидный человек. Купец подошел к костру, кто-то услужливо подстерил коврик. Купец пыхтя уселся, я подошел к нему, поздоровался, поинтересовался, не в Москву ли путь держит. Купец окинул меня неприязненным взглядом. А ежели в Москву тебе-то что? — Да вот и хочу в попутчике напроситься. — Сам-то кто будешь? Немец? — Почему немец? — слегка обиделся я. — Одежа у тебя не нашенская, европейского покроя, да лицо голое. Кто же ты после этого есть? — Лекарь я. А что до одежды, так и в самом деле пришлось и в дальних странах пожить. Деньги-то за провоз найдутся. Извини, почтенный, денег нет. Могу матросом отработать или в охране помочь. Купец захохотал. Да какой из тебя охранщик? У тебя и оружия-то никакого нет. Да и в руках саблю, али лук держать умеешь ли? Тут уж засмеялась команда. «Хорошо, пусть кто-нибудь против меня на кулаках выйдет. Уложу его, берешь меня, не смогу одолеть, видно, не судьба». Купец немного подумал, кивнул. «Федор, выйди супротив». Со шкуны спустился здоровенный бугай. Под тонкой рубашкой, Переливались бугры мышц, на звероватом лице бродила ухомылка. Если не повезет и ему угодит в лоб, по дальнейшей дороге можно не беспокоиться. Одна надежда — опыт в драках и навыки современного боя. Бугай подошел поближе, немного пригнулся и вдруг молнией метнулся ко мне, выкинув вперед здоровенный кулак. Мое счастье! — успел уклониться и подставить ногу. Бугай растянулся на земле, и пока сконфуженно поднимался, вокруг нас собралась вся команда шхуны. Федор поднялся. Отблески костра бросали красноватый отблеск на выпученные глаза. Мужик, видно, не привык обороняться, прицеливаться к противнику, Просто дал в глаз или в лоб, и вся драка. Прошедшее падение ничему его не научило. Подумал, случайность. Матрос снова кинулся на меня. Я уклонился от удара, хотя кулак слегка задел мое плечо и с разворота врезал ребром ладони по шее. Федор упал ничком. Бой закончился. Команда... Ждала развлечения на ночевке, а тут два удара и конец боя. Люди разочарованно расходились. Лишь один сердовольный попытался помочь Федору встать. Ну что же, уговор дороже денег. Садись к костру, уже и похлебка готова. Повечеряем да спать. Работать будешь со всеми, спать на палубе. Будешь отлынивать — выкинем с борта. Понял?» Я кивнул. «Это все же лучше, чем идти пешком. Один и без оружия, я буду легкой добычей лихих людишек. Ну, Правда, взять у меня нечего, так ведь они не знают. Обшарят теплый труп, а карманы пусты. Не рушь, я лучше на кораблике». Похлебали каши с мясом из одного котла, запили сытом, улеглись спать. Купец поставил двух людей на охрану. Утром быстро поели почти в сухомятку, вареные яйца, зачерствевшие пироги и тронулись в путь. Бизнес задержки не любит. С утра был небольшой ветерок, парус легко нес по течению наше суденышко. Я поглядывал на берега, иногда узнавая знакомые места, излучину, деревеньку на берегу. Работы пока не было, я молил Бога, чтобы ветер не стих. Идти на веслах — нелегкая задача. Корабельные мужики к такой работе привычны, а иметь руки с кровавыми мозолями на ладонях мне не хотелось. Сзади тихо подошел купец. — Откуда будешь? Из каких краев? — Из Рязани. Да только давно перебрался с семейством в Москву. — А здесь как оказался? Судьба занесла. Из дальних стран возвращался, да корабль наш на Днепровских порогах утюгом затонул, еле спастись удалось. Спасались кто как может. Ну, потому ни денег, ни одежды справной на мне нет. На голубом глазу врал я. Нехорошо, конечно, врать, но не могу же я рассказать правду. А в Москве-то чем занимаешься? Не отставал купец. Лекарь я. Людям в болезнях помогаю. Да дело небольшое у меня было, не знаю, все ли в порядке сейчас. Ни один год в дома меня не было. — Да, — вздохнул купец, — вон оно как. — А я поначалу тебя чуть за бродягу не принял, только одежда чистая да драная. Так откуда одежде хорошей взяться? Так знакомец один отдал. Купец постоял рядом, порассказывал разные истории о кораблекрушениях, да и ушел к себе. Солнце стояло высоко и уже пригревало, под форштебнем журчала вода. Хорошо. Вдали по левому берегу показался одинокий всадник. Несколько минут скакал параллельно реке, однако к нам не приближался. Матросы на судне забегали, из каюты вышел купец. Опять казак, просиго, господи. Совсем мазепа людишек своих распустил, хуже разбойников. Оружием владеют хорошо, да наглые все на конях, подчистую обирают, никакой правы на них нет. Матросы, пригнувшись, прятались за левым бортом. Лишь рулевой стоял на корме. Правда, к нему подскочил один из матросов и прикрыл небольшим хитом. — А что вы так сполошились? — Всадник-то один? — Да наверняка, разведчик, ниже по течению жди засады. Есть там одно неудобное местечко. Река сужается и делает правый поворот. Нас течением немного сносит к левому берегу. Ну, наверное, там ждать и будут. — А оружие то у вас есть? — Так ты с фузеей обращаться умеешь. — «Приходилось. Вот и ладненько. Сейчас прикажу, принесут. Держу на всякий случай, да мыслю толку от нее немного. Раз спальнет, а потом перезаряжать долго. Так надо было купить несколько ружей, пока один стреляет, другой перезаряжает». «Верно сказал. Да только где я сейчас другие ружья возьму?» По распоряжению купца один матрос принес фузею. Состояние ее внушало опасения. На стволе мелкими точками ржавчина, кремень в замке болтается. Давно хоть из нее стреляли. Купец почесал в затылке. Да и не упомню что-то. Матрос отдал мне мешочек с пулями и рожок с порохом. — Ну, коли умеешь, заряжай. Вместе от ворога борониться будем. Не тратя время даром, я прочистил ствол, подтянул кремень, высыпал порох, забил пыш, потом пулю и сверху снова пыш. На полку подсыпал порох. Купец внимательно смотрел. Да, ловко ты управляешься. Опыт есть.